Глава 3. Когда пройдут года. Она была никто, сказал Маноло с эспэдис. Как это объясни? Я уже объяснил. Мой собеседник вытянул в мою сторону два пальца, зажатые в них сигареты. Никто это и значит никто. Просто пария. Она появилась здесь в чём была, как человек, который хочет забиться в щёлочку. Всё сложилось именно так, а не иначе, по чистой случайности. Но ведь при ней было ещё кое-что, её ум. Ну и что? Я знал многих умных девушек, которые в конце концов стали уличными проститутками. Он обвёл глазами улицу, словно в поисках наглядного примера. Мы сидели под навесом террасы кофейни Калифорния в Мелилье. Мелилья город на Средиземноморском побережье Северной Африки. С 1496 года принадлежит Испании, считается частью провинции Малага, управляется мэром Испанские власти представлены правительственным уполномоченным, несущим ответственность перед Министерством внутренних дел Испании. Марокко считает Мелилью своей территорией и требует её возвращения. Африканское солнце, стоящее в зените, окрашивало жёлтым модернистские фасады проспекта Хуана Карлоса I. Было время аперитива. Тротуары и террасы кишмякиш -ки или гуляющими бездельниками, продавцами лотерейных билетов и чистильщиками ботинок. Европейская одежда смешивалась с мавританскими хиджабами и голубеями, подчёркивая, что это пограничная территория, на стыке двух континентов и нескольких культур. Маврами в Испании традиционно называют арабов. Поодаль возле площади Испании и памятника погибшим в колониальной войне 1821 года бронзовые фигуры молодого солдата, обращённый лицом в сторону Марокко, виднели скромный пальм, сказывалась близость Средиземного моря. Тогда я не знал её, продолжался Спедс. На самом деле, я её даже не помню. Только лицо за стойкой в Джамиле И больше ничего. Да, в общем-то, не помню и лица. Лишь намного позже что-то услышал тут, что-то там. В конце концов, начал соотносить ее с той и другой Тересой Мендоса. Я же тебе сказал, в то время она была ровным счетом никто. Бывший комиссар полиции, бывший начальник службы безопасности Лямон Луклоо бывший правительственный полномоченный в Мелилье Волиус Судеп и жизни монолосс Спедес успел пребывать всеми. Однако точно так же он мог быть и закалённым в боях на арене мудрым тореро, насмешником с цыганам, берберским пиратом или хитрым дипломатом рифом. Рифы один из народов, относящихся к берберам. коренному населению Северной Африки. Значительная часть их сосредоточена в Эр-Рифе, горном регионе на Средиземноморском побережье Марок. Это был старый лис, смуглый и худой, как легионер, а нашист — опытный, умный и изворотливый. Мы с ним познакомились пару десятков лет назад, когда вспыхнули ожесточенные стычки между европейской и мусульманской общинами — Лучший мелилью на первые полосы газет, для которых я писал, зарабатывая себе на жизнь. С Спидес, уроженец Смелилли и высший представитель гражданских властей в североафриканском анклаве, уже в те времена знал всех и вся. Он ходил пропустить стаканчик в офицерский бар иностранного легиона, контролировал весьма эффективную сеть информаторов по обе стороны границы. ужинал с губернатором Надор, и на жалование у него состояли как куречные нищие, так и служащие марокканской королевской жандармерии. Надор город и провинция в северной части Марокко. Тогда и началась наша дружба. Долгие беседы, барашек с арабскими приправами, джин с тоником, нередко до самого рассвета. Сегодня угощаешь ты Завтра я. Теперь, уйдя в отставку со своего официального поста, Сэспеда скучно и мирно старел, деля время между местными политическими делами, женой, детьми и полуденными аперитивами. Мой приезд внес приятное разнообразие в его давно отлаженную и размеренную жизнь. «Я же тебе говорю». Всё сложилось именно так по чистой случайности, наставил он. А её случайность именовалась Сантьяго Фистер. Моя рука со стаканом замерла на полпути к арту. Сантьяго Лопес Фистер. Ясное дело. Сеспе удостоился сигарету, оценивая степень моей заинтересованности. Галисеец. Я медленно выдохнул. Отхлебнул немного и откинулся на спинку стула. Меня накрыло удовлетворением, какой бывает у охотника вновь напавшего на потерянный был след. Всё спеды же усмехался, мысленно прикидывая, что ему сулит данная ситуация в свете нашего старинного принципа: сегодня угощаешь ты, завтра я. Именно это имя Привело меня сюда в надежде пролить свет на некий тёмный период биографии Тересы Мендоса. До этого дня на Тераси Гафене в Калифорнии у меня имелось только сомнительные свидетельства и предположения. Могло случиться то-то, говорят произошло то-то, кому-то сказали, такой-то вроде бы знает, слухи. А из всего остального конкретного В архивных иммиграционной службы Министерства внутренних дел фигурировала только дата въезда в страну с самолётом авиакомпании Iberia через мадридский аэропорт Барахас под своим подлинным именем Тереса Мендоса Чавес. Потом официальный след практически терялся на 2 года. Пока полицейская учётная карточка за номером 865 369 ОФА дробь 42 с отпечатками пальцев и двумя фотографиями анфас и в профиль не завершила этап её жизни, тот, который я намеревался восстановить, и не позволила в дальнейшем лучше отслеживать её передвижень. Карточка была старая, картонная, такие были в ходу, пока испанская полиция не компьютеризировалась. Я видел ее неделю назад в участке Альхиесироса, благодаря хлоптам еще одного старинного приятеля Пепе Кабреры, верховного комиссара Торра Моллиноса. Среди скудной информации на обратной стороне я обнаружил два имени — человека и города. Человека звали Сантьяго Лопес Фистерра, город назывался Мелирия. В тот вечер у нас было две встречи. Одна краткая, печальная и почти бесполезная, хотя благодаря ей мне удалось с присовокупить к списку действующих лиц той истории одно имя и одно лицо. Напротив яхт-клуба у подножья средневековых стен старого города с сеспед иссказал мне тощий мужчина с редкими седоватыми волосами, который за несколько монет присматривал за машинами. Он сидел на пристани возле кнехта, глядя на грязную воду внизу, и сдолио принял его за старика, побитого временем и жизнью, однако подойдя, понял, что ему, пожалуй, нет ещё и сорока. На нём были старые золотые брюки, неожиданно чистая белая майка и невообразимо грязные кроссовки. Ни солнце, ни работа на свежем воздухе не могли искрыть блёклого, сероватого цвета его кожи старческой. покрытый пятнами и глубоко запавший на висках. У него не хватало половины зубов, и он напомнил мне те отбросы, что выкидывает морской прибой на пляжи и причалы. — Его зовут Вейга, — сообщил мне С.С. Педес на ходу, и он знал Тересу Мендоса. Не обернувшись, чтобы посмотреть на мою реакцию, он сказал, — Привет, Вейга, как дела? А потом дал ему сигарету и огонька. — Не было. Ни взаимных представлений, ни каких-либо комментариев, мы стояли молча, глядя на воду, на рыбачьи суда у пристани, на старый причал для погрузки железной руды на той стороне внутренней гавани и уродливые башни-близнецы, построенные в ознаменование пятой годовщины завоевания города испанцами. На руках и плечах вейги я увидел струпи и шрамы, Чтобы прикурить, он неуклюже поднялся неразборчиво шамкой слова благодарности. От него пахло прокисшим вином и заткло нищетой. Он прихрамывал. — Пора спроси его, если хочешь, — сказал, наконец, сэр Спэдес. После секундного колебания я произнес имя Тересы Мендоса, однако не уловил в лице этого человека человека, Никаких признаков того, что он узнал его или вспомнил. Не больше мне повезло и с именем Сантьяго Фистерры Вейга или то, что от него оставалось. Снова смотрел на вослинистую воду у причала и молчал. Постарайся вспомнить, парень, сказал ему Сэспадис. Это мой друг, и он пришёл с тобой побеседовать. Только не говори, что не помнишь Тарасу Мендоса и своего приятеля. Не делай мне такой гадости. Ладно. Но тот не отвечал. Все последние увещевания с Испедеса также не у замери. Никакого результата. Вегриш почесал себе руки и посмотрел на нас наполовину растерянно, наполовину равнодушно. Этот мутный взгляд издалека, зрачками расширенными настолько, что не видно радужки, казалось, скользил по людям и предметам. глядя на них оттуда, откуда нет дороги назад. Он тоже галисийец, сказал Сеспедис, когда мы отошли. Матрос Сантьяго Фистер, 9 лет в марокканской тюрьме. Поэтому он стал таким. Когда уже стемнело, у меня состоялось ещё одно знакомство. Этого человека Сеспеда представил мне его как Дрис Аларби. Мы встретили в районе ипподрома, напротив Джемилы, одного из трёх ночных заведений, которым он владел в городе. Об этом я кое-что ещё, о чём я узнал позже, когда он выходил из роскошного двухместного Мерседеса. Мой друг Дрис, сказал Сеспеда, хлопнув его по спине, я оказался лицом к лицу с Рифом. был направным подданным Испании, говорившим на чистом кастильском наречии. Имеет в виду диалект кастилии, центрального региона Испании, занимающего около 1/3 её территории. Превратившийся в 14-15 веках в национальный и литературный язык единой Испании, он считается эталоном испанского языка. Средневековый рост очень курчавые чёрные волосы, тщательно подстриженная борода, руки из тех, что пожимают твою осторожно, проверяя, что у тебя в ней. "Мой друг Дрис", повторился Спадес, и взгляд, каким мой новый знакомец смотрел на него, осторожный и почтительный, одновременно навёл меня на мысль: "А интересно, какими подробностями биография этого уроженца Рифы обусловность её исполненной осторожностью уважении к бывшему правительству на полномоченному мой друг такой-то настал мой черёд быть представленным изучая жизнь тераса Мендоса сспедс выплюл это как раз в тот момент когда рив поднул мне правую руку и держая электронные ключи в левой навёл их на свою машину от чего она издала пронзительный Уи-уи-уи-уи. Когда включилась сигнализация. После этого Дрис Ларби принялся молча разглядывать меня и разглядывал так долго, что ССПдас рассмеялся. "Успокойся", сказал он. Он не полицейский. От звука бьющегося стекла терраса Мендосана хмурилась. Люди за четвёртым столиком разбили за этот вечер уже второй стакан. Тереса переглянулась с официантом Ахмедом, и он направился туда с совком и веником, молчаливый, как всегда, чёрный галстук-бабочка свободно болтал с его под кодык. Огни, крутящиеся над небольшим пустым танцполом, скользили по его полосатому жилету, разрисовывая его ромбами. Тереса взглянула на счёт клиента, который оживлённо беседовал в самом конце стойки с двумя местными девушками. Сидел там уже пару часов, и счет достигал внушительной цифры. Пять порций виски, уайт-лейбл со льдом и водой для него, восемь маленьких бутылочек шампанского для девочек, большую часть Ахмед потихоньку унес назад, пока менял бокалы. До закрытия оставалось двадцать минут. И Тереса невольно слышала обычный для этого часа разговор. «Я жду вас на улице, одну и...» или обеих, лучше обеих и так далее. Дрис Ларби, хозяин заведения, был не приклеен во всём, что касалось официальной мораль. Это просто бар и точка. В свободное от работы время девушки болели наи распоряжать с собой, или вольные в принципе, ибо контроль был весьма жёстким. 50% заведению, 50% самой девушке. Случались выезды и вечеринки на стороне. где нормы претерпевали изменения в зависимости от места, личности участников и, так сказать, образа действия. Я предприниматель любил повторять дриз, а не просто какой-нибудь сутеньор. Вторник, почти конец мая. В этот вечер народу было немного. На пустом пятачке понапрасну зливался Хулио и Иглесис, то был красавец-кавальеро, пел он Тереса, машинально шевеля губами, беззвучно подпевала, сидя с шариковой ручкой в руке над листом бумаги, освещённым лампой возле кассы. — Так себе вечер, — думала она, — почти пустой. Не то что в пятницу или в субботу, когда приходилось подвозить девочек из других заведений, потому что в Джамилу битком набивались чиновники, коммерсанты, богатые марокканцы с той стороны границы и офицеры гарнизона. В общем, приличный средний уровень, из особо крутых почти никого, кроме неизбежного минимума. Девушки честенькие, молодые, симпатичные, дрис набирал их в Марокко, на окраинах Мелилли, иногда попадались из Европы, с полуострова, и обновлял каждые полгода. Пунктуальный так сказать, отличительная черта заведения, выплаты представителям закона и соответствующим властям, чтобы те жили сами и давали жить другие. Бесплатные рюмки и стаканчики заместителю комиссара полиции и инспекторам в штатском, образцовое заведение, все лицензии в полном порядке, почти без проблем, ничего такого, чего Тараса не знала бы наизусть и не хранила бы умноженные до бесконечности в своей ещё свежей памяти о Мексике. Вся разница лишь в том, что здесь, хоть народ и отличался сосовые учтивостью, а манеры были похуже, никто не хватался за пистолет, а улаживал всё ловко и аккуратно, и даже к этому ей долго пришлось привыкать. Были люди, которые совсем не брали взяток. Вы ошибаетесь, синьоритэ, Или грубее, но очень по-испански. «Сделайте мне одолжение и засуньте себе это в задницу», что, разумеется, иногда осложняло жизнь, но часто и облегчало. Весьма успокаивало, что не нужно бояться полиции, во всяком случае, постоянно. Ахмед вернулся с своим веником и совком, зашел за стойку и принялся болтать с тремя свободными девушками. «Динь!» С того столика, где гости разбили два стакана, доносились смех, тосты, звон бокалов. Ахмед подмигнув успокоил Терезу: "Там всё в порядке". "Что-то у них получится солидное", удостоилася она, глянув на свой листок. Деловые люди, испанцы и марокканцы отмечают какое-то соглашение, пиджаки на спинках стульев. Городнички рубашки расстёгнуты, галстуки в карманах. Четверо мужчин средних лет и четыре девушки. Шампанское, якобы моё Шандон, быстро исчезало из ведёрок со льдом, пять бутылок, и наверняка до закрытия заведения они закажут ещё одну. Девушки, две рабки, Юрейка и Испанка, были молоды и хорошо знали своё дело. Дрис никогда не спал со своими кадрами. В своём гнезде даже птицы не гадят, говорил он. Но иногда посылал друзей в качестве, так сказать, трудовых инспекторов. Товар высшего качества, хвастался он потом. В моих заведениях товар только высшего качества. Если же отчёт инспектора был отрицательным, Дрис никогда не бил провинившихся, просто выгонял её и всё. Контракт аннулирован. Уж чего-чего девушек в милилье хватало, благодаря нелегальной эмиграции, кризису и так далее. Попадались такие, что мечтали уехать на полуостров, сделаться моделью и пробиться на телевидении, однако большинство довольствовало с разрешением работать и легальным проживанием. Прошло чуть меньше полугода с того вечера, Когда Тереса разговаривала с доном Эпифанио Варгасом в часовне Святого Мальверде в Кульякане, штат Синалоа, с того дня, когда зазвонил телефон, и она бросилась бежать, и не переставала бежать, пока не оказалась в городе, название которого прежде не слышала никогда. Но об этом она вспоминала лишь заглядывая в календарь. В мелиллие время Во всяком случае, большая его часть словно застыла для нее. Может, прошло шесть месяцев, а может, шесть лет. Так было предначертано ей. Как, впрочем, могло быть предначертано и что угодно другое, когда, только что прилетев в Мадрид с одной небольшой сумкой в руках весь ее багаж и остановившись в пансионе на площади Аточи, она встретилась с человеком. имя, которого ей назвал Дон Эпифанио Варгас. К разочарованию Тересы, ей ничего не могли предложить там в Мадриде. Если она хочет попасть в тихое место, подальше от неприятных встреч и получить работу, чтобы как-то прожить, пока не выправят бумаги касательно своего двойного гражданства, наличия отца-испанца, которого она едва знала впервые в жизни, должна была сослужить ей службу. Ей придется ехать дальше. Человек, с которым она встретилась в кофейне Небраска на Гранд-Виа, молодой, торопливый и немногословный, предоставил ей всего две возможности выбора — Галисию и Юг Испании. Орел или Решка, да или нет? Тереза спросила, часто ли идёт дождь в Галиции. И молодой человек, слегка улыбнувшись, совсем чуть-чуть, ровно столько, сколько заслуживал её вопрос, ответил, что да. Там просто ливнем льёт, сказал он. Тогда Тереза решила, что пойдёт на юг. И молодой человек достал мобильный телефон, ушёл к другому столику и несколько минут с кем-то разговаривал. Потом вернулся и записал на бумажной салфетке имя, номер телефона и название города. «Туда есть прямые авиарейсы из Мадрида», — пояснил он, отдавая ей салфетку. «Или из Малаги. До нее можно добраться поездом или автобусом. И из Малаги и Альмерии также есть пароходы». И, заметив во взгляде Тересы недоумение, почему пароходы, почему самолеты, Улыбнулся во второй и последний раз. Я объяснил, что место, куда направляется она тоже в Испания, но находится на севере Африки, в 60 или 70 км от побережья Андалусии, недалеко от Гибралтарского пролива. Сеута и Мелилья, сказал он испанские города на марокканском побережье. Потом положил на стол конверт с деньгами. Заплатил по счёту, встал и пожелал ей удачи. Так он и сказал: "Удачи". А когда он уже уходил, и Тересса в порыве благодарности решила назвать ему своё имя, он перебил её, сказав, что не хочет его знать, ему совершенно всё равно, как её зовут. Помогая ей, он просто оказывает услугу своим друзьям в Мексике, которым кое чем обязан. Она ещё пожелала, чтобы оставленные им деньги пошли и на пользу. А когда они кончатся, и ей и понадобится ещё, прибавил он вполне нейтрально, без всякого видимого намерения обидеться. Она всегда может воспользоваться тем, что ей дала природа. Это сказал он вместо прощания, и казалось, он жалеет, что природа не дала и ему того же самого. Это ваше большое женское преимущество.